Дьявол по имени Яхве Еще на заре христианства было подмечено, что Бог Ветхого Завета во многом отличается от того представления о Боге, которое сложилось на основании проповеди Иисуса. Первыми на это обратили внимание гностики, объявившие ту странность тем, что Ветхозаветный Бог, Демиург, Творец Людей, был как бы маленьким богом второго плана, лучше которого стоит настоящий бог, не имеющий никаких точек соприкосновения с несовершенным миром. Демиург выполняет как бы функцию посредника между непознаваемым богом и миром. Сам Демиург не вполне совершенен и потому несовершенен мир, который он создал и которым управляет. Церковь объявила, гностические учения ересями. Однако сама она не в состоянии объяснить, почему Ветхий Завет характеризует Бога как личное существо, нуждающиеся в отдыхе. Бытие вторая глава 3 стих. Нуждающиеся в пище, любящие славу и почести, ревнивые к чужой славе. Исход 34 глава 14 стих. Безжалостные, кровожадные, свирепые, невливые, Несправедливое, неспособное предвидеть последствия своих поступков, не обладающие безграничным могуществом. Между тем, внимательно чтение Библии позволяет сделать вывод о том, что противоречивый характер Бога на самом деле объясняется довольно просто. Дело в том, что под именем Бога в Ветхом Завете фигурируют два совершенно различных существа, прямо противоположных по своей природе. Один из них Собственно, Бог, всемогущий, всеведущий творец неба и земли, не имеющий никаких телесных качеств. Второй, тот, кого принято называть дьяволом, лживый, амбициозный, завистливый, жестокий, коварный, насквозь пропитанный материальностью. Доказать это, на первый взгляд, удивительное суждение довольно просто. Достаточно лишь внимательно проанализировать ветхозаветные тексты, Как известно, Библия начинается с описания процесса сотворения мира, и уже здесь мы сталкиваемся со странным фактом. Перед нами два совершенно разных рассказа о сотворении. В первой главе книги «Бытие» развертывается величественная картина эволюционного развития мира, когда на смену неживой природе приходит жизнь, и жизнь развивается от простых форм к сложным. От растений к животным, от животных к разумному существу, человеку. Причем человек сразу представлен двумя полами. Мужчину и женщину сотворил их. Бытие, первая глава, 27 стих. Собственно говоря, этот рассказ практически не противоречит тому, как трактует создание мира современная наука. Переходя ко второй главе, Мы с удивлением обнаруживаем, что историю сотворения мира нам рассказывают второй раз, но теперь она как бы перевернута с ног на голову. Создав землю, ничего безжизненную, ни населенную, ни растениями, ни животными, Бог якобы из земного праха создал первого человека, мужчину. Затем насадил для своего создания сад и Образовал из земли различные вид животных. Любопытно, что создав их, Бог привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя им. Бытие, вторая глава, 19 стих. Значит, Бог был лишен предвидения, не знал, как человек назовет животных. И лишь затем, после животных, Бог, усыпив человека, создал из изъятого у него спящего ребра женщину, которая таким образом уступает право старшинства не только мучили, но и всем животным. Поскольку второй рассказ полностью призворечен первому, очевидно, что он фальшивый, ложный. Кто мог быть автором этой фальшивки? Никто иной, как сам дьявол, чье имя по-гречески и означает «клеветник». Третья и четвертая главы книги «Бытие» представляют собой продолжение дьявольской фальшивки. Сначала нам рассказывают дилепую историю грехопадения первых людей Адама и Евы. Якобы Бог запретил людям есть плоды с древа, познания добра и зла. Но Ева, соблазнённая змеем, взяла плодов его и ела и дала также мужу своему, и он ел. Бытие, 3 глава, 6 За это Бог проклял и змея, и женщину, и Адама, и изгнал их из сада Эдемского со зловещим напутствием. За то, что ты послушал голоса жены твоей, от дерево, о котором я заведовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Соскорью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей Входя лица твоего будешь есть хлеб Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят Ибо прах ты и во прах возвратишься Бытие, 3 глава, 17 и 19 стих Возникают вопросы Неужели Бог плохо создал человека, что он посмел его, Бога, ослушаться? Неужели Бог не предвидел, что человек нарушает запрет? Неужели он не настолько могуществен, чтобы обеспечить надежную защиту знаний, открывать которые людям он считал преждевременным? Неужели он настолько несправедлив, что обрек на вечные несчастья созданные им и полностью от него зависящие существа, которых сам же не смог удержать от соблазна? И где его бесконечное милосердие и человеколюбие? Единственный способ удовлетворительно разрешить все эти вопросы – признать, что Топ был не бог, а именно дьявол. Тогда все становится на свои места. И нет ничего удивительного в том, что искусственно создав ситуацию, подтолкнувшую Адама и Еву к нарушению запрета, он затем, израгая проклятия, с безудержной жестокостью преследует всех участников событий, включая и змея, которого он использовал в качестве орудия соблазна. Чего же так испугался дьявол? Того, что люди научатся различать добро и зло И станут разбираться, кто перед ним Всеблагой Бог или Владыка зла Бытие, 3 глава, 22 стиху История Каина и Авеля еще более обнаруживает подлинное лицо того, кто скрывается под именем Бога. Нам сообщают, что сыновья Адама, Каин и Авель, принесли Богу дары. Каин был земледельцем и принес дар Богу от плодов земли, а Авель, будучи пастырем овец, принес от первородных стада своего и от тука их. Богу дар Авеля, убиенная овца ее кровь и жир, понравился больше, чем выращенный Каином растение. Он отверг дар Каина, да при этом лицемерно поинтересовался, почему ты огорчился и от чего фоникло лицо твое. А далее вместо утешения устроил нечастный настоящий разнос, доведенный до отчаяния кем Самим богом Каин убивает Авеля, как бы говоря, жестоковыдному богу. Ты любишь кровавые жертвоприношения, возьми жертву мою. Но бог, фактически спровоцировавший это убийство, проклял Каина и наложил на него наказание, большее, нежели снести можно. Этот рассказ вполне достоин предыдущего о грехопадении Адама и Евы. Опять Бог, а мы уже догадываемся, что это не Бог, а дьявол провоцирует преступление, даже не делая попыток предотвратить его, и затем наказывает всех участников разыгрываемого отвратительного действия, и правых, и виноватых, кого смертью, кого вечным проклятием ветка ветхозаветного бога Пытаются объяснить его действия тем Что он якобы намеренно испытывал людей Тех же Адама, Каина Чтобы убедиться, послушны ли они его воле Или склонны к греху Очевидно, что это объяснение весьма неубедительное И совершенно не оправдывает Ни коварство, ни жестокость, ни несправедливость Так называемого бога Во-первых Стоит ли наказывать столь шестого даже и преступников и грешников, если он сам создал их такими? Не на нем ли самом лежит ответственность за ошибки и преступления его создания? Во-вторых, разве всеведущий по определению Бог стал ставить столь чудовищные эксперименты на живых людях, дабы убедиться, сделают они то-то и то-то или не сделают? Разве он не мог бы узнать этого заранее до совершения людьми опасных и преступных деяний? Разве он не мог проникнуть в мысли того же Каина, прежде чем тот решился на братоубийство? Но, согласно Библии, ему необходимо было искушать людей. Значит, он не всеведущий, а стало быть, не Бог, А совсем наоборот, если же он знал заранее о намерении Каина и не смог предотвратить убийство, значит он не обладал всемогуществом, свойственным Богу. А следовательно, не Бог. В-третьих, даже если жестокий эксперимент был оправдан, хотя мы уже убедились, что это не так, каковы же результаты? Невинный Авель убить, рот его прервался, Каин же его убийца оставлен живым, даже получил гарантию неприкосновенности и имел многочисленное потомство. Бытие 4 глава с 17 по 22 стих. Разве в этом можно усмотреть справедливость? Разве несправедливее было бы воскресить Авеля, а Каина предать смерти? Очевидно, что справедливость ему не свойственна, а следовательно, он не является Богом. Как видим, с какой стороны ни посмотри, из-под имени Бога в этих рассказах явственно выступают рога сатаны. Если читать ветки Завет в оригинале, можно заметить, что в главе первой книги Бытия речь идет о богах Элохим (множественное число от Элох, Бог). Так назывались боги у всех семитических народов. Например, Аллах у арабов, а в главах со второй по четвертую говорится о Яхве или Яхве Элохим, то есть приводится собственное имя божества иудеев. Яхве Элохим можно перевести как Яхве Бог или Яхве один из богов. В русском синодальном тексте слово Элохим передается как Бог, Яхве как Господь, а Яхве Элохим как Господь Бог. Зная это, можно выделить в тексте Ветхого Завета фрагменты, относящиеся к Элохим, получившие в науке название Элохист. И фрагменты, относящиеся к Яхве, именуемые Яхвист. И Элохист, и Яхвист представляют собой самостоятельные произведения, отдельные сюжеты которых параллельны, другие различаются. Как видим, дьявол чаще всего скрывается под именем Яхве и как бы переписывает, переиначивает, искажает тексты, повествующие об Элохим. Например, Глава 5 книги бытия, являющаяся продолжением истории творения мира, содержит перечень прямых потомков первого человека Адама. Согласно Налахисту, старшим сыном Адама был Сив, которому унаследовал его сын Энус, и далее родство передавалось по линии старших сыновей в каждом поколении. Энусу унаследовал его сын Кайнан. Кайнану Малелил, и арет Иареду, Енох, и Еноху, Муфасаил, Муфасаилу, Ламех. Если мы вернемся к главе 4, то есть к Яхвисту, то увидим совершенный иной родословие Маяхвисту старшим сыном Адама был братоубийца Каин, от которого родился Енох, которому унаследовал Ирад или Иаред. И далее потомство Каина продолжалось по линии старших сыновей: Мехи, Аеля. Мафусала Ланеха. Как видим, перечисляются те же имена, что в родословной Сифа, только в несколько иной последовательности и с некоторыми искажениями. Сиф, согласно Яхвисту, был не первенцем, а третьим сыном Адама, и потому не включен в родословие. На лицо очевидное искажение подлинного родословия Адама, причем весь человеческий род выводится в этой искаженной версии от преступного Каина. А не от Сифа В конце пятой главы повествуется о Ное, сыне Ламеха От которого после потопа Бог произведет все нынешнее человечество Но после вмешательства лукавого становится неясно Какой из Ламехов был отцом Ное Ламех ли потомок Сифа или ламех потомок Каина А самом деле никакого Каина, брата убийцы И никакого потомства его И никакого проклятия вообще не существовало Все это выдумки сатаны. И Ламех, отец Ноя, был потомком не мифического преступника Каина, а ни в чем дурном незамеченного Сифа. Поэтому последующий фрагмент Элахиста характеризует Ноя как человека праведного и непорочного в роде своем. Бытие, глава 6, 9 стих. История потопа в обоих источниках, и в Элахисте и в Яхристе, излагается практически одинаково, если не считать некоторых расхождений в продолжительности потопа. Согласно Елохисту, потоп продолжался 150 дней, Бытие 7 глава 24 стих, а по Аяхвесту всего 40 дней, Бытие 7 глава 4 стих. И численности вошедших в ковчег животных и птиц. По Елохисту он от всякой плоти попали, Бытие 6 глава 19 стих. По Аяхвесту Чистых животных по семь пар, а не чистых по паре Бытие, седьмая глава, второй и третий стих Сходство объясняется, по-видимому, тем, что этот сюжет заимствован из вавилонского сказания о Гильгамеше Некоторые места Яхриста дословно цитируют вавилонский текст Например, об использовании птиц для обнаружения Земли Сравните, Бытие, восьмая глава, с шестого по 12 стих То есть сказание о Гельгамеше обнаруживает удивительную близость к писаниям сатаны и, возможно, принадлежит перу того же автора. По окончании потопа боги Аллохим пообещали Ною и его сыновьям больше не истреблять людей и не опустошать землю, знамение чего поставил радугу. Бытие, 9 глава, с 1 по 17 стих. Но дьявол тут же добавил свой комментарий, якобы это обещание дано Богом Яхве исключительно благодаря совершенному новым жертвоприношению, благоухание которого чрезвычайно приятно для Яхве. Бескорыстное, ничем не обусловленное обещание Элохим было истолковано дьяволом как сделка, договор, завет, согласно которому Яхве обязался не проклинать больше землю в обмен на регулярно совершаемые в его честь жертвоприношения. Любопытна мотивировка такого решения. Не буду больше проклинать землю за человека, которому, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Бытие, 8 глава, 21 стих. Таким образом, согласно дьяволу, начало человеческой истории выглядит следующим образом. Первый человек, Адам, созданный из земного праха, и жена его, нарушивший по научению змея запрет на познание добра и зла, были изданы из Эдемского сада, чтобы в муках добывать свой хлеб на скудной, поросшей сорняками земле, проклятой за их проступок. Их сын Каин стал убийцей собственного брата и тоже был проклят. и Каина Ламех признался своим двум женам «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне» Бытие 4 глава 23 стих. А сын Ламеха, ной отпрыск этой семейки грешников и убийц, чудесным образом спасся во время потопа и, откупившись от жестокого, но падкого на подарки бога Яхвы, ценой жертвоприношения стал родоначальником всего человечества. Яхвы же пообещал более не уничтожать людей взамен за то, что в их сердце прочно укрепилось зло. Богова схема, которую хочет нам навязать дьявол. А поскольку он прикрывается при этом именем Яхвы, многие приняли это за чистую монету и уверовали в то, что действительно в основе истории людей лежало грехопадение. И потому все люди грешны изначально. Но мы-то знаем теперь, что все это происки дьявола, ложь и клевета на всеблаговы творца и создателя людей. Вычеркнув эти Лживое измышление из священного писания Мы получим совершенно другую историю Которая и есть истинная история людей В кратком изложении эта история такова Бог создал свет Бытие Отделив его от тьмы небытия. Затем были созданы небо, космос и земля Мир неживой материи Из неживой материи была произведена жизнь эволюционно развивавшиеся от примитивных форм к высшим и, в конце концов, породившие человека. Исполняя первую заповедь Бога, «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Бытие, 1 глава, 28 стих. А люди размножались и распространились по земле. «Никакого первичного грехопадения, конечно, не было». Бог не запрещал людям познавать. Напротив, Он учил их развлечению добра и зла. Но в силу своей телесности люди, конечно, менее совершенны, чем Бог, и потому подвержены влиянию зла. Умножившись на земле, но не научившись еще различать добро и зло, люди стали творить дурное. Земля расплилась пред ликом Божьим. «И наполнилась земля злодеянием». Бытие, 6 глава, 11 стих. Увидев это, Бог решил произвести среди людей отбор, впавших во зло истребить водах потопа, а праведных и непорочных оставить. Это был первый урок людям, чтобы они научились любить добро и ненавидеть зло. Урок, конечно, суровый, но первобытные люди уважали не увещевание, а только силу. Прошедших отбор праведного Ноя и его сынов, Бог благословил и обещал им более не допускать массового истребления людей. При этом людям была сообщена вторая заповедь. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божьего». Бытие, 9 глава, 6 стих. «Тем самым...» Бог запретил убийство и провозгласил человека орудием своей справедливости. Заметим, что никаких жертвоприношений Бог от людей не требовал и дыма все сожжения не ободрял. Казалось бы, все ясно. Бог сам разъяснил свое отношение к семейству Ноя и недвусмысленно выразил свою волю и желания. Однако неуемность сатана вновь вмешивается в священный текст, чтобы опорочить выбор Бога. На этот раз он обвиняет хама, сына праведного Ноя, не в благовитном поступке в отношении отца. Бытие, 9 глава, 20, 21, 23 стих. При этом брошена тень и на самого Ноя. Он оказывается пьяницей и напился до бесчувствия, Бытие, 9 глава, 21 стих. Кроме того, Ной выступает в этом провокационном рассказе как человек несправедливый, ибо за предполагаемую вину отца, хама, он проклинает почему-то сына, Ханаан, пророчивая ему рабское будущее. Бытие, 9 глава, 25, 26, 27 стих. У Ноя было три сына, имена которых повторяются в Библии четырежды. 5 глава, 6 глава, 9 и 10 главы. 5, 6, 9, 10 главы. И всегда в одном и том же порядке. Сим, Хам и Яфет. Можно предположить, что эти имена располагаются в порядке убывающего старшинства. То есть Сим старший сын, Хам средний, а Яфет младший. Но в рассказе о бесчестном поступке хама он почему-то именуется меньшим сыном. Бытие, 9 глава, 24 стих. Знаял лживость сочинителя этой гнусной истории, мы можем не поверить ему». Но это не случайная оговорка. Она будет иметь далеко идущие последствия. Дело в том, что далее повествуется о происхождении различных племен и народов от трех сыновей Ноя. При этом родоначальник евреев Авраам производится от старшего Сима, а народы, чьи земли будут впоследствии захвачены евреями, от младшего Хама, чье потомство к тому же было якобы проклято Ноем, и ему уготовано быть в рабстве. Очевидно, что тем самым под притязание евреев на исключительность и вседозволенность как бы подводится база первородства, старшинства, которая по обычаю патриархального общества давала право на отцовское наследие, майорат. Зная, однако, кто скрывается на самом деле под именем Яхве, мы должны относиться ко всему, что с ним связано с чрезвычайной осторожностью. Как мы уже имели возможность убедиться, творчество сатаны представляет собой по большей части плод извращенного воображения, дополненного перетолкованным в том же безнравственном духе и искаженным до неузнаваемости пересказом языческих легенд. Искать в этом море лжи инсинуации какого-то смысла – занятие бесперспективное. Патологическая лживость и коварство сатаны Настолько велики, что он не щадит даже своих союзников, с которыми заключил договор. Ветхий Завет, собственно, представляет собой договор сатаны, Яхва, с еврейским народом, по которому Яхва обязался обеспечить преимущество евреев над другими народами. Казалось бы, что стоило ему сфабриковать, пусть фальшивое свидетельство первородства Авраама, праотца евреев, над другими ветвями потомства Ноя? Однако он не смог удержаться, От того, чтобы обмануть ожидания своего союзника В одном месте своих писаний он говорит об Арфаксаде Предке Авраама, как о старшем сыне Сима Первен ноя, Бытие 11 глава, 10 стих Но ранее, перечисляя сыновей Сима Помещает того же Арфаксада всего лишь на третьем место, Бытие 10 глава, 22 стих Тем самым порождая сомнение в праве евреев на первородство Был человеком трусливым, хитрым и напрочь лишенным всякого понятия нравственности. В 20 главе книги Бытие рассказывается, что придя на землю Герары и опасаясь, как бы местные жители не убили его, дабы забладеть его женой Сарой, он стал выдавать ее за свою сестру. И не препятствовал, когда Авимелех, царь Герарский, взял ее в свой гарем. Царь оказался более порядочным человеком, нежели Авраам. И когда разобрался, поспешил вернуть Сару законному супругу. Возвращая ее, Авемелех спросил Авраама, что ты имел в виду, когда делал это? Авраам признался, что обоссался за собственную жизнь, которую он ценил дороже, чем честь жены. Но тут же солгал, говоря: да она и подлинная сестра мне, она дочь матери моей и сделалась моей женой. Между тем, в 11 главе, где приводится родословие Фарры, отца Авраама, ничего не говорится о том, что Фарра был отцом Исар. Напротив, Сара называется его невесткой, но не дочерью. Скорее всего, у Фарры и вовсе не было дочерей, а только три сыда. Бытие, 11 глава, 26 стих. Такова эта неприглядная история в изложении Элохиста. Посмотрим теперь, как перетолковал ее сатана. В его интерпретации все это происходило не в Гераре, а в Египте. Бытие, 12 глава, 10-20 стих. Куда Авраам направился, спасаясь от голода. Понятно, что египтяне не стали бы горбить пришельца просто так. Сознавая, что его жена прекрасна видом, он предложил ей назваться его сестрой, дабы мне хорошо было ради тебя и дабы жива была душа моя через тебя. Заметим, что в этом пересказе мотив страха подменяется мотивом корысти. Оценив привлекательность жены как наличный капитал, Авраам решил на нем подзаработать, то есть фактически стал сутенером собственной жены. И это сработало. Египтяне увидели, что она – женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи и фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, ясли и, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды, восхищенного скрицать дьяволом. Понятно, что такие пройдухи, как Авраам, дороги его извращенному сердцу. Неудивительно поэтому, что именно с Авраамом заключил дьявол свой договор. Завет под именем Яхве. Вот как это происходило. Накануне ночью Яхве явился Аврааму во сне в ужасном облике, ибо то был не бог, а сатана. «Не бойся, Авраам», — сказал он, — «я твой щит. Награда твоя будет весьма велика». Бытие, 15 глава, 1 стих. «Что мне Ведь Нет у меня наследника!» Начал торговаться Авраам. «Будет тебе наследник!» — пообещал дьявол. И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их!» И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков!» Авраам поверил Яхве. И он вменил ему это в праведность. Бытие, 15 глава, 5-6 стих. Точно так же искушал сатана Иисуса, показав ему все царства мира и славу их, и говоря, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». От Матвея, 4 глава, 8-9 стих. Иисус отверг сатанинские дары, Авраам же был человеком другого склада и купился на обещание, поверив сатане. Но, зная, что все имеет свою цену, Авраам уточнил, а что я должен сделать для этого? Принеси мне в жертву трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя, потребовал сатана. На другой день Авраам так и сделал взял указанных сатаной животных, рассек их пополам, кроме птиц, и положил одну часть против другой. Бытие, глава 15 10 стих. Это жертвоприношение означало учреждение Авраамом кровавого культа, то есть фактически поклонение сатане. И вот наступила роковая ночь завета, ночь заключения сделки с дьяволом. Заметим, что именно ночью под покровом тьмы являлся Мнимо Яхве. К Аврааму, как делают обычно преступники, скрывая свои неблаговидные дела». Захождение солнца, редкий сон напал на Авраама. И вот, напал на него ужас и мрак великий. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым, как бы из печи и пламя огня прошли между рассечёнными животными. В этот день, точнее ночь, заключил Яхвоа завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Еврата, землю Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Кетеев, Ферезеев, Рефаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев». Батиле 15 глава 12, 21 стих. Итак, сделка была заключена. Но дьявол не торопился исполнять обещанное. Сара, жена Авраама, неплотную, чтобы Авраам оставил потомство, она привела к нему свою служанку Агарь, и та зачала от Авраама внебрачного ребенка, названного Исмаилом. Бытие 16 глава. Когда Аврааму было уже 99 лет, Сатана наконец явился к нему и подтвердил, что даст ему законного наследника и размножит его потомство и отдаст ему во владение землю ханаанскую. Но при условии, что потомки Авраама будут поклоняться ему, Сатане под именем Яхве, в знак чего Авраам и все его потомки должны обрезывать крайнюю плоть. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил совет мой». Бытие, 17 глава, 14 стих. Фактически дьявол э, по своему обыкновению обманул Авраама, внеся дополнительные условия в первоначальный договор. Жертвоприношений скота и птиц ему оказалось мало. Ему нужны были человеческие жертвы, человеческие души, в залог которых люди приносили бы ему часть своей плоти. Знай Авраам об этом ранее, может быть, он отказался бы от заключения этой сделки. Но отступать было уже поздно. К тому же он отчаялся иметь наследника, а тут все-таки был шанец. Аврааму ничего не оставалось, как согласиться. Девятнадцатый девятилетний Авраам Его незаконорожденный сын Исмаил, которому было 13 лет И весь мужской пол дома его, совершили обрезание Операцию весьма болезненную и небезопасную Такова была цена сделки с дьяволом На этот раз дьявол сдержал свое обещание И через год Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его Бытие, 21 глава, 2 стих Но что это был за ребенок? Кто мог родиться от столетнего старца и престарелой матери? Сама Сара стыдилась своего материнства. Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. Бытие, 21 глава 6 стих. Стоило ли продавать свою душу дьяволу ради такого? Этот ребенок, названный Исааком, был зачат и рожден неестественным образом, совершенно по-дьявольски, позже 40 сорока, отведенного Богом для деторождения. При этом он был ничем не лучше своего отца. Согласно Библии, он тоже пережил голодное время за счет красоты своей жены Ревекки, выдав ее за свою сестру. Бытие, 26 глава, с 1 по 10 стих. Видимо, это стало у них семейной традицией. Ничего удивительного что Затана и Исаака почтил своим ночным посещением, сказав ему, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Бытие, 26 глава, 24 стих. У Ревекки, жены Исаака, родились два сына, близнеца Исаф и Я. Исаф появился на свет первым, и вид его был довольно подозрительным. «Красный весть, как кожа косматы». Бытие, 25 глава, 25 стих. Исаав вырос простоватым и бесхитростным, и легко сделался жертвой интриг своего брата-близнеца. Можно сказать, что оба ребенка, Исаака, были ущербными. Один физически, а второй нравственно. Чтобы заполучить право наследования, хитрый и беспринципный Иаков, воспользовавшись случаем, купил у Исаава Первородство за чечевичную похлебку. Бытие 25 глава, 29-34 стих. А затем обманом выманил благословение у ослепшего к старости отца. Бытие 27 глава, с 1 по 29 стих. Иакову тоже является дьявол под видом Яхве и тоже ночью во сне, чтобы подтвердить договор, заключенный с его дедом и отцом. Характерно, что каждый, кто имел дело с дьяволом, испытывал чувство страха. Так было и с Яковом, Бытие, 28 глава, 17 стих. Дьявол дал Якову те же заверения, что Аврааму и Исааку, то есть, что он отдаст им землю обетованную, Ханаам, размножит их потомство, будет оказывать поддержку и защиту. Яков согласился, пообещав, из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть, Бытие, 28 глава, 22 стих. Таким образом, сделка была перезаключена. Затем заметим, что сам факт заключения сделки завета с яхво указывает на то, что мы имеем дело не с Богом, а именно с дьяволом. Бог не стал бы заключать договорные отношения с созданными им существами. Если бы он пожелал склонить людей к чему-то, то сделал бы это одной своей волей, одним желанием, не торгуясь и не предлагая ничего взамен. Если же он проявляет милосердие и что-либо дарует людям, он делает это бескорыстно и ничего не требует за это, ибо все и так в его руках. Сделка возможна лишь между равными сторонами каковыми являются дьявол и человек, ибо и тот, и другой суть творения Бога. Дьявол, будучи по определению клеветником, намеренно напускает на себя грозный и значительный вид и выдает себя за божественное и всемогущее существо, чтобы добиться преимущества над человеком. Но на самом деле таковым не является. Все это лишь обманы фикции. Дьявол не может ничего создать, сотворить, ибо лишен творческой способности. Он может лишь испортить, извратить, оболгать то, что уже существует. Он не в состоянии запретить или отменить происходящее, но может хитростью или обманом отклонить с правильного пути, направить в ложное русло. Это лишь иллюзия, что заключив с ним сделку, можно приобрести какое-либо преимущество или пользу. Всякий, кто вступает с дьяволом в договорные отношения, в конце концов окажется обманут и горько пожалеет о своей доверчивости и легкомыслии. Но природа людей такова, что алчность, зависть, похоть, чистолюбие и другие подобные этим пороки частенько являются причинами того, что дьяволу удается с их помощью склонить человека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 За то, что ты послушал голоса жены твоей И ел от дерева, о котором я заведовал тебе, Сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, За скорбью будешь питаться от нее Во все дни жизни твоей, В поде лица твоего будешь есть хлеб, Доколе не возвратишься в землю, Из которой ты взят, Ибо прах ты и в во прах возвратишься. Бытие?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 Того, что люди научатся различать с добро и зло и станут разбираться, кто перед ним – всеблагой Бог или владыка зла. бытие 3 глава, 22 стих. История Каина и Авеля еще более обнаруживает подлинное лицо того, кто скрывается под именем Бога.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 то мы видим совершенно иное родословие. По Яхвисту старшим сыном Адама был братоубийца Каин, от которого родился Энох, которому унаследовал Ират или Иарет. И далее потомство Каина продолжалось по линии старших сыновей. Мехи Аэля, Мафусала, Ламеха. Как видим, перечисляются те же имена, что в родословной Сифа, только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 провокационном рассказе, как человек несправедливый, ибо за предполагаемую вину отца, хама, он проклинает почему-то сына, Ханаана, пророчивая ему рабское будущее. Бытие, 9 глава, 25, 26, 27 стих. У Ноя было три сына, имена которых повторяются в Библии четырежды. Бытие, 5 глава, 6 глава, 9 и 10 глава.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 Настолько велики, что он не щадит даже своих союзников, с которыми заключил договор. Ветхий Завет, собственно, представляет собой договор сатаны, Яхва, с еврейским народом, по которому Яхве обязался обеспечить преимущество евреев над другими народами. Казалось бы, что стоило ему сфабриковать, пусть фальшивое свидетельство первородства Авраама, про отца евреев, над другими ветвями потомства Ноева?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 Бретки Авраама, как о старшем сыне Сима, первенце ноя, Бытие 11 глава, 10 стих. Но ранее перечисляя сыновей Сима, помещает того же Арфаксада всего лишь на третье место, Бытие 10 глава, 22 стих. Тем самым порождая сомнения в праве евреев на первородство.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 Она дочь матери моей, и сделалась моею женою. Между тем, в одиннадцатой главе, где приводится родословие Фарры, отца Авраама, ничего не говорится о том, что Фарра был отцом Исары. Напротив, Сара называется его невесткой, но не дочерью. Скорее всего, у Фарры и вовсе не было дочерей, а только три сыда. Бытие, одиннадцатая глава, двадцать шестой стих. Такова эта неприглядная история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 когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день, точнее ночь, заключил Яхва завет с Авраамом, сказав, «Потом студ твоему даю я землю сию от реки Египетской до Великой реки, реки Евфрата, землю Кенеев, Кенезеев, Кедманеев». Кетеев, Ферезеев, Рефаимов, Амареев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев. Бытие, 15 глава, 12, 21 стих. Итак, сделка была заключена, но дьявол не доробился исполнять обещанное. Сара, жена Авраама, неплодную,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 Частенько являются причинами того, что дьяволу удается с их помощью склонить человека к душегубительной сделке.